Глава 25. Около того времени моя жизнь впервые пересекает на мгновение жизнь Толстого. В мои молодые годы я был под очень сильным влиянием его писаний, но страстная натура моя оказывала его проповеди жесточайшее сопротивление. То я надел в блузу пилил с рабочими дрова и переставал есть мясо, то прифронтившись и побрызгав на себя приличными духами, ехал смотреть прекрасную Елену, чтобы потом снова казнить себя без конца и искупать прегрешения своим суровым аскетизмом, покаянными дневниками и всяческими усилиями любить братьев людей. Последнее мне не особенно удавалось к человечеству, которому до меня Не было дела. Я был настроен вполне благожелательно, но зато ближние мои угнетали меня чрезвычайно, и я то и дело придумывал себе всякие острова Рбинзона для спасения от них. Я не извиняюсь, что в книге о Толстом я с этого времени должен буду иногда упоминать и о себе, рассказывая о том, Как влиял Толстой на одного из своих современников, я рассказываю в сущности не о себе, а о Толстом. Первая встреча моя с ним произошла так. Раз, помню, шел я куда-то белой зимней Москвой по Маховой около Манежа. На мне блестящий цилиндр и шинель с седыми бобрами, а под бобрами беспокойное, полное молодой смуты сердце. Иду я пустынным тротуаром и вижу, навстречу мне подвигается какой-то старик в простом пальто с отложным барашковым воротником и в простой, круглой, глубоко надвинутой на брови барашковой шапке, какие тогда носили в Москве степенные дворники из хорошего дома, солидные кучера и лавочники. А из-под шапки Из-под густых бровей на меня пристально смотрят глаза. Удивительные глаза. И точно что-то толкнуло меня. «Кто это?» Я вгляделся. «Батюшки! Да это сам Толстой!» Я быстро соскочил с узкого тротуара в снег и, И чувство ужасной стыд за своё великолепие, я знал, что он об этом думает. Я робко снял пред ним свой блестящий цилиндр. Он ответил на мой поклон и прошёл мимо. А я стоял в снегу и смотрел ему вслед. И в душе у меня был по-прежнему и стыд за себя, и робкая любовь к нему. давняя любовь ещё за детство и отрочество, за войну и мир, за Анну Каренину, за казаков и грусть, что он вот от меня уходит. Толстой, живший своей безбрежной жизнью, конечно, через минуту забыл об этом молоденьком франте в седых бобрах, но на моей жизни я жил одинцом. Эта встреча сделала очень глубокую зарубку, точно приблизив меня немного к тому, кому я верил, кого любил, кому хотел подражать. А ему об эту пору жизнь сделала один из своих трудных экзаменов. В начале 1895 года у него заболел скарлатиной меньший сын Ваня, всеми и им как-то особенно любимый и после двух дней тяжких страданий умер. И в письмах, и в дневниках он изо всех сил борется с охватившим его горем, ища утешения в самом себе. Одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властно над нами,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 Смерть детей с обыкновенной точки зрения. Природа требует давать лучших и видя, что мир ещё не готов для них, берёт их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперёд. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают, так Ванечка. Но это объективное, дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие, установление царства Божие через увеличение любви больше, чем многие пожившие полвека и больше. Мать страдает о потере ребёнка и не может утешиться. И не может она утешиться до тех пор, пока не поймёт, что жизнь её не в сосуде, который разбит, а в содержимом, которое вылилось, потеряло форму, но не исчезло. Но, Боже мой, что же можем мы во всех этих словах видеть другого, как только страшное бессилие человеческое? страшную покинутость нашу и одиночество среди бездн и тайн, страшную обречённость нашу страданию. Ведь всё это только слова. И в 1000 раз сильнее нам говорят те слёзы, которые катились по исхудалым старческим щекам великого Толстого, когда он, приподняв крышку маленького гробика В последний раз любовал со своим неизвестно зачем погибшим ребёнком и всхлипнув проговорил: какое хорошенькое личико. Экзамена этого он, конечно, не выдержал, да и не мог выдержать, ибо прежде всего и после всего он человек, земной человек высшей степени человек. Обедная графиня, как будто не пыталась этого экзамена и держать, и тяжко страдала без слов. В это время выходит его хозяин и работник. Как всегда, появление нового труда Толстого возбуждает шум и толки, и он настораживается. Так как я не слышу всех осуждений,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 Я чувствую то же и знаю, что я сделал глупость, занявшись художественной обработкой пустого рассказа. Самая же мысль неясна и вымучена, непроста. В этом анекдоте о проповеднике есть много горькой жизненной правды, но нет в нём не только любви, но даже элементарного уважения к тем братьям, людям, которых он всё усиливается любить и о которых неустанно хлопочет. Из письма Толстого к его новому другу англичанину Кенворту мы узнаём, что в это время он задумал основать в Европе, в каком-нибудь свободном государстве, в Швейцарии, например, большое книгоиздательство на русском, французском, немецком и английском языках. которая выпускала бы книги, родственные ему по духу и по цене своей доступные самым широким кругам читателей. В своих статьях и письмах и речах он резко противился всякой деятельности, направленной к улучшению государственных форм, он требовал полного разрушения государства и полного освобождения человека от этих старых, пропитанных кровью пелёнок. Но когда нужно это было ему для дела, он не прочь был прибегнуть к тем свободным государствам, надбность которых он оспаривал. Но проект этот так и остался не осуществлённым. Он старелся, и мысль о близкой смерти не покидала его. И впервые Толстой делает в своём дневнике некоторые распоряжения на случай смерти. Они так характерны, что не привести их нельзя. 27 марта 1895 года. Моё завещание было бы приблизительно такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое. Первое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 Но как можно подешевле и попроще. Второе. В газетах о смерти моей не печатать и некрологов не писать. Третье. Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову, Страхову, и дочерям, Тане и Маше.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 а только то, что может быть полезно людям. Всё это пишу я не потому, чтобы приписывать большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперёд знаю, что первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось,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 Хорошо это будет и для вас не сделаете это ваше дело значит вы не могли этого сделать то что мои сочинения продавались эти последние 10 лет было для меня самым тяжёлым делом в жизни пятое ещё и главное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 Мне сквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на их мелкий и нечистый характер, который они получили от меня, могли питаться ими. В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них и никак не хвалить. Вот и всё. Он думает о смерти. Он этими распоряжениями од дневниках закладывает страшный фундамент последней драмы своей. А в душе его пёстра бродит и просится наружу новые художественные произведения. Шёл под Ли Александровского сада, пишет он в своём дневнике. И вдруг, с удивительной ясностью и восторгом представил себе роман. Как наш брат образованный бежал с переселенцами от жены и увёз с кормилицей сына. Жил чистую рабочую жизнью и там воспитал его. И как сын поехал к выписавшей его матери, живущей во всю роскошной развратной городской жизнью, удивительно хорошо мог бы написать. По крайней мере, так показалось. Вчера иду по предвоенному чернозёмному пару, пишет он в другом месте. Пока глаз окинет, ничего, кроме чёрной земли, ни одной зелёной травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарника, репья, три отростка. Один сломан и белый, загрязнённый цветок висит. Другой сломан и забрызган грязью, чёрный, стебель надломлен и загрязнён. Третий отросток торчит в бок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в серединке краснеется. Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать, отстаивая жизнь до последнего. И один среди всего поля хоть как-нибудь до да отстаял её. И надежда, что скоро конец этой страшной жизни. В июле 1897 года, готовясь опять и опять оставить дом свой, пишет Софья Андреевне такое письмо на этот случай. Дорогая Соня, давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог. Уйти от вас до сих пор я тоже не мог. думая, что я лишу детей, пока они были малы, хотя того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас. Продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружён, я тоже не могу больше. И я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать уйти. Во-первых, потому что мне с моими увеличивающимися годами всё тяжелее и тяжелее становится эта жизнь, и всё больше и больше хочется уединения. И во-вторых, потому что дети выросли, влияние моё уж в доме не нужно. и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным моё отсутствие. Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне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 Я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно. И в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушёл от тебя,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 С любовью и благодарностью вспоминаю длинные тридцать пять лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и сама отвержение и нельзя не ценить тебя за это но в последнем периоде нашей жизни последние 15 лет мы разошлись я не могу думать что я виноват потому что знаю что изменился я не для себя не для людей а потому что не могу иначе не могу и тебя обвинять